Глава двадцать третья На площади перед станционной платформой обнаружилось несколько промышляющих извозом крестьян с санями розовольными и даже один вазок на круто изогнутых кованых полозьях с нарисованными на задней стенке олиповатыми цветами, отдаленно похожими на розы. Наверное, на нем ездил какой-нибудь бывший кулак, обслуживавший по случаю сельские свадьбы. И лошадь была запряжена хорошая, имевшая отношение к орловским рысакам. «Вот это нам подойдет», — сказал шестаков вновь ощутивший прилив энтузиазма и активности. Чем острее складывалась ситуация, тем бодрее он себя чувствовал. «Слышь, земляк», — подошел он к вознице, — «небось довезешь до мытишь?» И он, — удивился дымивший махорочный скруткой мужик лет сорока, — Руссобородый, как раньше говорилось, справный, одетый в некогда белый нагольный тулуп. Я тут, по ближним деревням, или до Москвы, если что. А мы тище, почитай верст двадцать до да лесом к вечеру и не обернешься. Чего ж на поезде не поехали, оно бы быстрее вышло. — Ты чего, браток, на заработки вышел или от колхоза повинность исполняешь? — прищурившись, просил Власий. «Надо нам ехать. И заплатить есть чем. А не хочешь, другого найдем. Так повезешь?» Видно было, что заработать мужик хочет, но терзает его извечное российское противоречие между рациональностью и духом. Деньги оно неплохо. Трешку, а то и пятерку слупить со странных пассажиров вполне можно. Но и тащиться на холодном облучке два часа туда, да столько же и оттуда – Наверняка порожняком как бы и скучно. Куда проще зашибить полтинник коротким концом и снова развлекаться спокойной беседой с коллегами, пропустив с на чарку другую. Эх, а можно и поехать, изображая отчаянность, хлопнул возщик шапкой по колену. А сколь положите? Не успел еще в власти и в знающие характеры обычаи таких мужиков и систему здешних цен тоже начать достойно торговаться. Как Шестаков, в роли наркома о ценах никакого представления не имеющий, но вообразивший, что сейчас стоит шикануть, протянул мужику красную тридцатку. Власиев и возщик ахнули одновременно, по разным, впрочем, причинам. Ну, ладно, товарищи граждане, чего уж, если вам и вправду надо, с ветерком довезу, только бы это, для сугрева чего взять. Там вот в чайной козенка имеется. По такому морозу да через лес без сугрева не интересно ехать. Власев толкнул наркома локтем. Молчи, мол, хватит уже, пока еще чего лишнего не сболтнул. Так и беги, расхочется И на выпивку хватит, и на закуску еще и сдачу принесешь. Думал, всю тридцатку тебе? Держи карман, червонца выше головы хватит. Я бы и пятерки не дал. Да, приятель мой свататься едет, вот они в себе немного. Разочарованный, но совсем немного, 10 рублей тоже были непомерно солидной платой, мужик отправился в чайную. Дождавшись, пока он скроется за ободранной голубой дверью, Власиев, не меняя выражения лица, прошипел наркому. «Вы, Григорий Петрович, думайте все же время от времени. Здесь такими деньгами разбрасываться?» все равно что по улице горького в воскресный полдень нагишом бегать разговоров на неделю хватит хорошо я его малость разочаровал он сейчас водки купит и в расстройстве об упущенной выгоде ни с кем впечатлениями делиться не будет а то бы нашелся доброход сейчас участковому стукнул поехали знать подозрительные да богатые день гу без счета швыряющие лесом в мытищи когда поездом туда полчаса езды Там бы нас оповязали Санки довольно споро скользили по накатанной просеке, окруженной густым еловым лесом. Из-за быстро бегущих по небу кучевых облаков, то и дело просверкивало яркое послеполуденное солнце. И вновь казалось наркому, что находится он непонятно где, то ли в проклятом, но все равно незабвенном прошлом, то ли в каком-то совершенно искусственном, выдуманном мире». Левой рукой он перебирал в кармане, как мусульманин четки, россыпью брошенные туда револьверные патроны. Десятка-два. Скользящие в пальцах длинные теплые цилиндрики успокаивали. «Гипноглиф». Опять всплыло в памяти незнакомое слово, и тут же нашлось ему объяснение. Так вроде бы называется нечто вроде осязательного наркотика. А если попросту развлекало его ощущение что целую горсть смертей он держит в кармане. Каждый патрончик – тщательно изготовленная консервированная смерть. Нестрашная старуха в саванне и с косой, а тем не менее. Но все же с гораздо более эффективной и технологической смертью он имел дело в молодости. Торпеда образца 1912 года, к примеру. Та несла в себе сразу сотню или две гарантированных смертей в металлической обтекаемой оболочке, снабженный притом парогазовым мотором. Когда они засветили, помнится, под Нарчеппингом в борт немецкого крейсера «Герман»? Ямщик на облучке, спрятав в загашних деньги суммы, превосходящие чуть ли не месячный возможный заработок от местного извоза, согревшись вдобавок дармовой животкой, пел громко и нескладно какую-то местную песню. А в глубине души надеялся, что не стукнут его гирькой по затылку странные пассажиры, и позволит вернуться домой живым и с прибылью. «Может, вы скажете, наконец, куда мы все-таки едем?» спросил Власих. Шестаков отдал должное терпению старого товарища. Отправился с ним в явно опасную и в любом случае противозаконную экспедицию, так и не поинтересовавшись его замыслом и конечной целью. «Есть по Ярославской дороге такой городок, Кольчугина». А в нем место, где без лишнего труда возможно добыть нужные нам предметы в неограниченном количестве. Они говорили, едва шевеля губами, чтобы не услышал возщик, хотя предосторожность была почти излишней. Опущенные уши шапки, поднятый воротник и громкая песнь мужика исключали риск утечки информации. Отчего именно кольчугина? Да просто другого места я не знаю, подходящего». Там два оборонных завода всесоюзного значения, куда постоянно приезжают толкачи-снабженцы со всех концов страны. По 40-50 человек живет в гостинице одновременно. Бывал там, приходилось, от чего и выбрал. Паспорта, командировочные удостоверения, все сдается в гостинице администратору. Легко взять... Он вдруг осекся. Ну, не так, чтобы совсем легко, но возможно. Умно. Власеев посмотрел на наркома с уважением. «Но позволю себе вопрос. Почему сразу не сказали?» «А вы не спросили?» «У меня свой резон. Сейчас вы банк держите. Я же прошу прощения за цинизм, продолжаю наблюдать, стоит ли на вас полагаться и дело с вами иметь. Еще раз простите». До сих пор, думаю, тот ли вы человек, чтобы, очертя голову, за вами в бой кинуться. Или... А я не сказал. Да потому, что до последнего в себе не был уверен. Вдруг испугаюсь, просто раздумаю. Переступить-то я переступил, как Раскольников выражался, но все время думал, не остановиться ли. На что руку поднимаю? Вся ведь жизнь этому отдана. Честно ответили. Ценю. Значит, идем до конца, а про дальнейшее пока говорить не станем, от греха. Власиев, явно собравшись еще что-то сказать, вдруг замолчал, начал закуривать. Так и ехали молча, не меньше получаса, каждый думая о своем. Шестакову по-прежнему не совсем понятны были резоны Власиева. Неужто просто от того, что случайно подвернулся ему на пути старый товарищ, поднявший руку не просто на нескольких мелких чинов нквд на всю систему решился он сломать остаток своей довольно спокойной и благополучной по нынешним временам жизни такого вот только толчка ему не хватало чтобы включиться в борьбу со всем коммунистическим государством или же шестаков опять будто не своим собственным умом а как бы заемным начал просчитывать варианты а откуда старлейет узнать что на самом деле у Шестакова есть возможность в случае прорыва на Запад завладеть хорошими, даже огромными деньгами. Он и сам-то сообразил буквально вот только что. А почему, кстати, вообще пришло ему это в голову? Несколько лет бесконтрольно распоряжался секретными суммами и помыслить не мог, что можно использовать доллары, фунты и франки в собственных интересах. И вдруг... Нет, что если и вправду Власиев знал? Через свои эмигрантские круги и связи. Нельзя ведь исключить, что имеются они у него. Эмигранты, троцкисты там, пятая колонна, те же троцкисты-бухаринцы-зиновьевцы, здесь сотрудники ныне разоблаченного и преданного суду Егоды, которые не могли не быть в курсе секретных операций с испанским золотым запасом и нашими встречными поставками. А если не от троцкистов, а от родного НКВД он это знал? Просчитали аналитики, что в случае чего бежать наркому будет некуда, кроме как к старому сообщнику. шестаков подумал, что так можно зайти слишком далеко. Ни одна душа в мире не смогла бы просчитать такую комбинацию. Попытка ареста, его неожиданное сопротивление, причем удачное, с убийством чекистов, побег, тоже удачный, и именно к власть его, ночной разговор, мысль об этих деньгах. Невысказанная до сих пор, кстати. Стоп. Просчитать, конечно, нельзя, а тщательно спланировать, срежиссировать. Нет, все это невозможно просто потому, что никто и сам он в первую очередь не мог представить, будто в состоянии нарком Шостаков уничтожить целую опер-группу НКВД, да еще столь профессионально и изощренно. Но тем не менее, от чего же вообще посещают его подобные мысли? Однако, пусть это и похоже на шизофрению, но за Власиевым нужно понаблюдать. Отнюдь не раскрывать ему все сразу, поэтапно, не торопясь и по возможности ставя его в такое положение, чтобы Егире приходилось делать самую опасную и грязную работу. Как там говорил кто-то из народников, нечаев, что ли. Любое дело будет надёжно, когда под ним струится кровь. Если вдруг Во что не то чтобы не хочется, просто невозможно поверить, он все же провокатор, пусть покажет, до какого края способен дойти. А если вдруг остановится, станет искать поводы и оправдания, тогда и посмотрим. Вдали, наконец, заведнился дым из печных труб над мытищами. Ничем иным это огромное скопление полудеревенских, полугородских, бревенчатых домов быть не могло. «Приехали вроде» встал потягиваясь, разминая затекшее от долгого сидения в санках в спину в Я все думал, большую вы таки ошибку сделали, Григорий Петрович. Не знаю, сумел ли я ее компенсировать должным образом. Если бы вы торговались с нашим возницей и в итоге заплатили ему разумную сумму, ну, чуть больше общепринятой, он бы уехал довольный и забыл о нас через полчаса. А теперь ваша тридцатка, пусть и неполученная. Все равно запомнилось. И будет он болтать на каждом шагу, особенно по пьянке, об очень странных пассажирах. О чем еще на стоянке с другими такими же разговаривать, которые гривенник в день выручает? Сейчас ведь не тринадцатый год, когда подгулявшие купчики или лихие мичмона швыряли деньги без бессмыслой расчета. В самом лучшем случае нас посчитают удачливыми ворами. И к чему вы сейчас снова об этом говорите? Так, рассуждая, не проще ли избавиться от такого свидетеля? Сугробы тут глубокие. Удивительно совпали мысли Шестакова с предложением егеря. «Ну, в общем-то, вам виднее», — раздумчиво сказал нарком. «Лес рубят, щепки летят. Такова сейчас линия партии. Вам, Наганда, теленожом управитесь?» Похоже, Власьев ждал иного ответа. Думал, что Шестаков, ничтоже сумняшись и мгновенно исполнит его пожелание Привык, мол, уже. Где пять человек, там и шестой без проблем пойдет. Да бог его знает. Может, и не стоит лишний грех на душу брать. Посмотреть сначала, что он делать станет. Сразу в обратный путь тронется или кинется властям докладывать. Если кинется, остановить успеем, полюбопытствовал Шестаков. Да. — Интересно, вопрос ставите. — Отнюдь. Просто, в практическом плане. Мы же только-только начинаем свой путь, а от начала многое зависит. — Тоже верно. Тогда, пожалуй, так поступим. Власиев тронул возницу за плечо. Тот, вроде как задремавший, чисто автоматически подергивавший в вожжи и чмокавший губами, вскинул голову. — Чего изволите? — Приехали мы. Егерь указал рукой на второй от тракта дом в переулке, полутораэтажный, окруженный глухим зеленым забором. «Благодарствуем, быстро довез. Давай на прощание по чарочке и ворочай обратно, а то до темна домой не управишься». При виде почти полной бутылки мужик, явно испытывавший сухость во рту и обычное после дневной выпивки состояние вялой расслабленности, приободрился. «Да чего же я? Я с удовольствием». «А разве мы не до вокзала подряжались?» «Какого вокзала? А здесь?» «Здешние мы, артельные, кролика вводим шапки шьем. Расторговались в Москве, домой приехали. Забыл, что ли?» При этом Власьев, сделав вид, что хорошо отхлебнул из бутылки, обтер горлышко рукой и протянул остальное мужику. ага ну да, как же!» Тот, похоже, не вспомнил о недавних словах Власьева о предстоящем сватовстве, скинул рукавицу... Принял угощение, приложился. «Ну, бывай. Заезжай, если что». Власиев как-то очень естественно и небрежно ухватил лошадь за оголовье, приговаривая что-то, развернул на широкой дороге. «Смотри, только не допивай все сразу, ехать еще». И шлепнул лошадь по заиндевелому крупу. «Артисты, однако», — отметил шестаков когда они уже споро шагали в сторону станции. «Если не свалится с облучка и до дома доберется, пожалуй, и вправду ничего не вспомнит, кроме как кустари домой подвозил. Литр без закуски тяжело, пусть на свежем воздухе». Власиев, не ответив, пожал плечами. До цели они доехали без приключений и с комфортом, в почтовом вагоне скорого «Москва-Владивосток». И сели в него легко и просто. По прежней схеме удостоверение под нос почтарю, принимавшему с тележки какие-то тюки и ящики. Дождались, пока тот распишется в ведомости, поинтересовались, не везет ли кого постороннего, прошлись по отсекам, заглядывая за стеллажи, выгородки и в прочие укромные места обширного, под завязку загруженного вагона, пошевелили разложенные в соответствии с маршрутом мешки с письмами и пачки свежих центральных газет. Старший вагона Средних лет мужчина, форменный тужуркой и с наганом на поясе, и его напарник, спавший в маленьком двухместном купе, отнеслись к появлению чекистов спокойно. Привыкли, наверное. Регулярно контактируя с их коллегами, сообщили, что в Москве на Ярославском их уже проверили. «Ничего. Лишний раз не помешает. У тех своя работа, у нас своя. Следующая остановка где?» «В Александрове». — Ну, да Александрова с вами и прокатимся. Веселее будет. Не положено на перегонах посторонним в почтовом вагоне находиться, — как бы с сомнением сказал старший. И, выглянул в открытую дверь, словно надеясь увидеть на перроне кого-то, кто мог бы либо подтвердить непреложность инструкции, либо ее же и отменить. Шестаков, вновь испытывая легкое возбуждение и нервный подъем, ответил, не задумываясь. «Это где же ты посторонних увидел, браток? Говори, да не заговаривайся. Чего это я не слышал, чтобы наш товарищ Ежов вашему наркому подчинялся? Или, пока я из Москвы отлучился, новый приказ вышел?» Выждал короткую паузу, словно действительно надеялся получить положительный ответ, после чего сам захлопнул дверь, снял шапку и поискал глазами, куда бы сесть. «Лучше б чайку с гоношил, а то замерзли мы с утра мотаемся». Перекусить есть, а горяченького хочется. так и поехали. За три часа пути словно сдружились даже. Попили чаю, покурили, Власий вытащил из пачки сегодняшнюю правду. Ну-ка, что новенького пишут? Писали то же самое, что и всегда. Шестаков хоть и не думал, что в главной партийной газете напишут про его побег и прочее, а все же напрягся, пока старлеет, вслух зачитывал заголовки, И самые интересные места из статей и заметок. Причем интересным, на его взгляд, было только то, что касалось готовящегося в Москве процесса правотроцкистского блока, по которому проходили и Бухарин, и Рыков, и даже предыдущий всесильный генеральный комиссар госбезопасности Егода. Суд еще и не начался, а газетные материалы уже кипели яростной злобой, призывами раздавить гадин и размозжить собачьи головы предателей и двурушников. Слышать все это Шестакова было жутко. Кто знает, не для того ли его арестовывали, чтобы добавить еще одну голову на скамью подсудимых, усилить, так сказать, картину всеобщей измены еще одним наркомом обвинить его, к примеру, в убийстве Арджини Кидзе или в продаже Гитлеру всей советской оборонной промышленности оптом. А за маленьким зарешоченным окном, но, к счастью, пока еще не тюремным, мелькали все быстрее и быстрее заснеженные сосны Успокаивающе громыхали на стыках вагонные колеса, было тепло и уютно. Шестаков вдруг остро позавидовал железнодорожным почтарям, как давяще капитану Бадигину. Десять дней до Владивостока, день другой там и столько же обратно. Почти месяц размеренной, спокойной жизни, в которой ничего совершенно не происходит. Выгрузи на узловой станции почту, прими новую и снова спи. Любуйся сибирскими и дальневосточными пейзажами, покупай на станциях местные дары природы, где рассыпчатую вареную картошку с укропом, где копченого омуля. И никаких более забот, разве не жизнь. И главное, никому в голову не придет арестовывать вдруг этого мелкого служащего с незначительными значками на синих замусоленных петлицах. Никак не могу понять, услышал он вдруг голос этого самого почтальона, обращенный к власть ему. Нарком, вот бывший, товарищ Егода. Пишут предатель, агент Троцкого, фашистов. Собирался вождей наших убить, Горького велел отравить, в случае войны нанести удар в спину и все такое. Похоже, любит порассуждать о высокой политике, а раз сейчас пребывает в дороге и на митинге выступить нет никакой возможности, так хоть со случайными попутчиками мнениями обменяться. А что сами они из того же ведомства, когда же и лучше. Честному человеку сотрудников славных органов бояться нечего, а про своего бывшего начальника они могут объяснить лучше, чем кто-то другой. Непуганный, выходит, товарищ попался им, не успевший проникнуться всеобщими чувствами, да и то, когда бы и набраться. Месяц в дороге с малограмотным и неумеющим поддержать душевный разговор напарником, сколько-то дней отгулов в кругу семьи и снова в путь. «И что ж тут непонятного?» — приподнял бровь властью. «Классовая борьба, сам знаешь, обостряется. Эксплуататоры, недобитые, спят и видят поработить советский народ. А эти вот...» — он изобразил на лице гримасу отвращения. «Продались» и так далее. «Чтобы, это самое, нож в спину и восстановить власть помещиков и буржуев?» Шестакову показалось, что приятель переигрывает, чересчур уж издевательски излагает. И тут же до него дошло, что как раз и нет. Лаконично, просто, максимально доходчиво Власиев и передал суть многостраничных правдинских статей, докладов на политбюро и съездах. Мы, значит, строим, а они, мерзавцы, наоборот, вредят в целях реставрации. И зачем какие-то полутона и логически непротиворечивые обоснования? Только почтовому работнику этого показалось мало. — Да я и сам понимаю, — досадливо отмахнулся тот. Я другого не понимаю. Зачем оно именно этим? Ты не думай. Я сам на Гражданской воевал, красным партизаном был, член партии, между прочим. В секретную почту возить другому не доверят. Так вот и скажи, пусть он, то есть Егода ваш, несомненный предатель, и что там ему суд вынесет, то и будет. А все же зачем он в предателя пошел? Что вот такого ему Антанта, Гитлер и Троцкий посулить могли? Как я из политграмоты помню, бывший товарищ Егода из беднейших аптекарей дослужился до немыслимых чинов. Видел я его как-то. Мундир, звезды на петлицах, что у самого Буденного, сапоги дорогущие. Опять же, как писали, беспощадный враг мирового капитала, верный соратник, каленый метлой. Теперь Шостакову показалось, что уже почтарь издевается с серьезным лицом повторяя штампы советской пропаганды всего лишь двухлетней давности. Будто не знает, что цитировать даже самого Ленина, без учета очередной смены линии партии, весьма и весьма чревато. А почтальон продолжал. «Я вот и люблю до сути докапываться. и Недоумеваю, что еще можно такому человеку посулить, чтобы он, не боясь смертной казни и всеобщего презрения трудящихся, в заговорщик и подался. Царем же...» Императором всероссийским и прочее, и прочее его не посадят, на место Гитлера тоже не возьмут. А если даже первейшим помощником назначат, так он и так уже... не чего-то нам не договаривают. Что они враги трудового народа, я вот не столички насомневаюсь. Но вот хотелось бы всю правду знать. Через какой интерес даже наилучший друг товарища Ленина Бухарин и товарища же Ленина сменщик на посту председателя Совнаркома Рыков... Сейчас под расстрел идут. Пока Шестаков думал, что бы такое ответить, не выходя из образа, Власиев вдруг дробненько поинтеллигентски рассмеялся. Хлопнул, почтаря по плечу. Ну ты даешь, Михеич. Прямо в точку спросил. Зачем, мол, и все тут? Тебя бы в гособвинители, в пару к товарищу Вышинскому. Он-то, конечно, и без тебя добьется ответа а мы потом в газете прочитаем, но мысль верная. Должно, то есть быть, что-то такое, что даже человека вроде этих вот...» Презрение на лице Старлейта было не прикрытым и абсолютно искренним. «В какой-то момент заставляет идти против установленного порядка, не жалея ни чинов, ни больших звезд, ни головы своей». Власиев помолчал немного. «Но ты, Михеич, свою голову все же пожалей». Мы с товарищем сейчас другим делом заняты, и просвещать тебя нам не досуг, сходить скоро, а другой на нашем месте тебя бы с поезда ссадил. И совсем в другом месте тебе на твои вопросики ответили бы, и мало тебе друг Ситной не показалось бы, поскольку все, что тебе положено знать, в правде уже написано, а если ты вдруг захотел узнать неположенное, то это уже наводит на мысль». Так что впредь, дорогой, как писал русский поэт Тютчев, молчи, скрывайся, и таи и мысли, и слова свои. Уловил, что я имею в виду? Хозяин вагона помрачнел. Мало что интересный разговор прервали, так еще и намекнули на нехорошее. Остальной путь проехали почти что в молчании. Шестаков только спросил, какая остановка следующая после Александрова. Станция Пекша в смысле город Кольчугина там, потом Тейково и уже за ним иванова Солнце почти село за сероватые и подсвеченные снизу алым тучи, угрожающие очередным обильным снегопадом, а пока стряхивающие на землю сухую и жесткую, похожую на алюминиевые опилки, крупу. Назад и вперед, изгибаясь, убегали блестящие полосы рельсов, приколоченных к черным, воняющим криозотом шпалам. Белыми и фиолетовыми огнями светили фонари на стрелочных переводах. Попыхивала, внезапно окутываясь облаками пара, зачуханный маневровый паровозик на боковом пути. Справа, по ту сторону насыпи, пологий склон опускался к хмуро-чернеющему лесу, и на нем в несколько порядков теснились одинаковые бревенчатые избы, дружно дымившие из кирпичных труб столбами синего дыма в неподвижном воздухе. Картина сама по себе спокойная, мирная, обещающая вроде бы отдохновение от предыдущих смертельных опасностей столичной жизни. Но в неподвижный, чистый, вымороженный воздух неприятным диссонансом вторгался удушливо-острый запах, только что вываленного из паровозной топки шлака. Деревянная лестница вывела к невзрачному еще, наверное, прикупце-кольчугине сооруженному вокзальчику. От него круто вверх шла улица, образованная домами более цивилизованного вида, по преимуществу двухэтажными, где низ был кирпичный, а верх бревенчатый. Так здесь было принято строить в прежние времена. Внизу магазины и лабазы с маленькими окнами, окованными полосовым железом дверями. Над ними жилье хозяев, удобное, просторное, теплое и сухое. Перед угловым, сплошь каменным зданием с синей жестяной вывеской «Желдор Кооп» вытянулась очередь, длинная, мрачная и угрюмая. Люди теснились в ней, поразительно похожие друг на друга, одетые, как один в серо-черные телогрейки, хоть мужчины, хоть женщины. Что удивительно, не слышно было препирательств, ругани и даже просто разговоров. Только похрустывание снега под ногами, кашель, глухое бормотание, обращенное как бы в пространство, а не к соседям. Это наркому показалось странным. Все же в таком маленьком городе люди должны быть знакомы друг с другом и от чего бы не поговорить на общие темы в общем же ожидании. А егеря ничуть не удивило. Раз магазин «железнодорожный», Прикрепленные к нему станционные рабочие за долгий день и наговорились, и намерзлись досыта. Сейчас бы отовариться скорее и домой. Какие разговоры? «Зачем они стоят?» — спросил Шестаков-Власиева, проходя мимо. «За хлебом, наверное», — пожал плечами старлейт «Или мануфактуру обещали выбросить». «Как выбросить?» Власиев посмотрел на него с удивлением или с жалостью. «Конечно, в ваших распределителях не выбрасывают, там отпускают, в срок и по норме. Здесь же, как и во всей стране советов, исключительно выбрасывают, что и когда придется. Повезет, поймаешь, нет, жди следующего раза. Карточки были, хоть срок о товарке каждый знал, а теперь свободная торговля». Завезут чего не то, хорошо, не завезут, такая у нас планида. Вновь Шестаков испытал мучительное чувство раздвоения личности. Он одновременно ощущал себя наркомом, наизусть знавшим показатели растущего благосостояния народа. Жить стало лучше, жить стало веселее и тому подобное, и главное, на себе испытавшим справедливость этой сталинской максимы. Но как человек, поживший при царском режиме, отлично понимал, насколько жалко выглядит это нынешнее благосостояние, даже по сравнению с мировой войной. Тогда и на третьем ее году в принципе не существовало понятия «дефицит». Просто кое у кого могло не хватать денег на некоторые продукты, но они были всегда и в изобилии. Матроса, настоявших у стенки линкорах, Получали по фунту мяса и по два фунта хлеба в день, не считая приварка, а на минной дивизии, не выходившей из боев и походов, вообще кормили от пуза, включая шоколад, сливочное масло и рижские шпроты. А в довершение всего он еще как бы видел себя со стороны, воспринимал и оценивал собственные мысли как нечто постороннее, хотел, но не мог на них активно повлиять. От всего этого на душе делалось совсем муторно. И в то же время он шел рядом с Власиевым, обсуждал предстоящее, давал даже советы, как тому вести себя по прибытии к цели. Они поднялись, наконец, на взгорбок, откуда расходились с понижением четыре улицы, и был виден, собственно, весь городок. Чешуя низких, будто придавленных к земле крыш, железных и тесовых. Монотонный пейзаж, прерываемый несколькими высокими, мрачно-массивными, словно в эпоху феодальных войн поставленными, зданиями. Больница, два заводских общежития, в просторечии называемых «тысячными», клуб завода имени Орджоникидзе, сами заводские корпуса, давшие повод существованию города, ряды кирпичных труб над ними, дежурная по гостинице, расположенной тоже в обычном здесь двухэтажном, полукирпичном, полудеревянном строении, только длиной в добрые полквартала, приняла их неласково. Довольно симпатичная, в принципе, женщина, которая в других условиях и в другой должности могла бы, наверное, быть и доброй и внимательной к клиентам. Сейчас, как только они появились в вестибюле и не успели даже ничего спросить, Начала кричать, что свободных мест нет и не будет, что об этом написано на двери при входе и нечего тут. «Нету местов и не будет. Все занято. Если на завод Орджоникидзе приехали, к директору идите, может, в общежитие подселят, а если на электрокабель, как и не знаю». То, что мест нет, для планов шестакова было хорошо. Чем больше постояльцев, тем больше выбор паспортов и прочих документов. И в то же время, а где самим переночевать? Насколько он помнил, вечером и ночью поездов в сторону Москвы не бывает. Спать же хотелось сильно. Ведь встали они с волосивым затемно, и дорога вымотала, и мороз, и переживания. Часика бы хоть три-четыре поспать в тепле и покое, а там уже... И тут же нарком, уставший удивляться себе, отреагировал на агрессивный голос и тон дежурной мгновенно, не задумываясь. Ответил ей так, как требовали его внешности и спрятанная в кармане бордовая книжечка. «А ну заткнись, дура! Чего разоралась? Работать надоело? Так завтра не будешь!» И после короткой паузы, когда сам не знал, что ей предъявить, документ или сразу наган, предпочел все-таки первое. «Видала? мквд Москва! Чему тут вас в учат?» Дежурная мгновенно оторопев опустилась на свой стул, и лицо у нее приняло выражение выхваченной из воды рыбы. А Шестаков тут же добавил еще драматического напряжения. «Мы что, думаешь, поселяться пришли? Мы тебя проверять пришли. Специально. Чем вы тут занимаетесь? Паспортный режим как соблюдаете? Что за народ живет?» и протянул ей все ту же чудодейственную книжечку от которой у каждого нормального человека сердце уходило в пятки, независимо от профессии и должности женщина на глазах теряя остатки своего провинциального гонора только хлопала глазами и переводила взгляд шестакова на власьева и обратно не соображая кто из них главнее ну ка предъявите нам списки в данный момент проживающих листки учета по форме два И заодно проверим соответствие наличия паспортов и броней на заселение. Женщина неожиданно быстро успокоилась, заулыбалась, даже демонстрируя природное добродушие. Ох, Господи, напугали как. Сразу бы и сказали, до да меня наши, местные милицейские, почитай, каждую неделю проверяют. А что это вы без Михаила Артемовича пришли? — Кто таков? — спросил по-прежнему сурово Шестаков. «Да наш же оперуполномоченный, он у меня и проверяет все списки, и паспорта смотрит, и карточки я ему передаю. Он ваш, а мы из Москвы. Вот сейчас и разберемся, как вы тут с ним бдительность проявляете». И тоже мгновенно сменив амплуа, нарком превратился в любезнейшего по провинциальным нормам Бон-Вивана, только что не пытался ущипнуть дежурный запышный, едва помещающийся на стуле зад. Тебя зовут-то как, красавица? А то разговор у нас пошел наперекосяк сразу. Мы ж тебе не звери, работа у нас такая. Велено проверить, мы и проверим. Давай все списки, все паспорта на стол. Посмотрим, потом о чайку можно попить, если угостишь. И чего покрепче тоже. Есть где закуски взять? Любовь Михайловна меня зовут. Давно я тут работаю, с самого тридцатого года и «Никогда ко мне от власти претензий не было. Разве ж я порядка не знаю?» Раз «Знаешь, давай начинать». Перебирая стопки затрепанных паспортов, командировочных удостоверений, исполненных то на хорошей белой бумаге с типографским текстом, а то и на тетрадных листах в клеточку, написанных фиолетовыми и черными чернилами от руки, сверяя все это с карточками поселения, Шестаков старательно балагурил, Выяснял обстановку в городе с продуктами, промтоварами, осведомлялся о мелких подробностях здешней жизни, и все это происходило так легко и естественно, в рамках по Станиславскому предлагаемых обстоятельств, что и самому Шестакову делалось весело. Стоявший рядом Власиев, не слишком понимая собственную роль, только крутил головой и усмехался время от времени, вот, мол, дает старый товарищ. А Шестаков, будто всю жизнь этим занимался, стремительно пролистывал паспорта, примечая подходящие по месту прописки с пригодными для переделки фамилиями и фотографиями, которые в случае нужды можно использовать без переклейки. Наконец, закончил. Ну что, Любовь Михайловна, пока вроде все в порядке, однако... Женщина насторожилась. Сегодня никого тревожить не будем. Да их еще и нету никого, — вставила дежурная. Кто на заводах, кто в райкоме, а другие в ресторане, глядишь, ужинают. Я о том же. А вот утром, часика в восемь, возможно, устроим перекличку. Так что вы документики в несгораемый шкафчик заприте, сегодня всех постояльцев пускайте, невзирая на время. А вот утречком прошу прощения, пока я не сличу каждого, чтоб ни один не вышел за дверь. «Договорились?» Дежурная кивнула, начиная проникаться серьезностью намерений столичного товарища. «Вот и ладушки. А теперь скажите, любезнейшая, где мы с товарищем сможем до утра голову преклонить?» «Ой!» — всплеснула руками женщина. «Нету свободных номеров. Хоть что вы делаете Ни одного нету. Разве кого переселить? Подвоя на одну койку?» ли раскладушки поставить любовь михайловна любовь михайловна укоризненно сказал шестаков если вы сейчас скажете что и личный номер директора Яблокова занят то о чем говорил нарком было здешним номером люкс как то раз ему самому пришлось в нем ночевать только а дежурную он не помнил да и не вглядывался тогда не по чину было две комнаты на втором этаже Отличающиеся от прочих только коврами на полу и на стенах, кроватями с никелированными шарами и хорошо натянутой панцирной сеткой, а также индивидуальным умывальником и чем-то вроде параша, приспособленный под это дело 20-литровый термос нержавеющей стали с герметической крышкой в узенькой прихожей, чтобы высокопоставленным гостям не бегать по нужде зимней ночью в деревянную будку в дальний угол двора. «Так без директора разве я могу?» Директор завода имени Орджоникидзе был здесь царь Бог. Имя его произносили с придыхания, до поры, впрочем. «Можешь, Люба, можешь. А нет, звони». Шестаков подвинул ей телефон. «Звони, объясни все, а не поймет, мне трубочку передашь чего Отчего-то такой вариант показался дежурный еще хуже. Ладно, что мы будем Иван Самойловичу беспокоить? Поселю. Только если что, скажете, что сами распорядились. Это уж как водится. Распорядились. Дважды повернув изнутри ключ в двери, бросив пальто на крючок в вешалке, Шестаков вновь испытал момент расслабления. Будто бы опять, укрывшись всего лишь за двумя сантиметрами дерева, он отстранился от угрожающего мира вокруг. Вроде бы и наивно, но, с другой стороны, психологически это что-то такое значило. Спускаться для ужина в столовую на первом этаже, громко именуемую рестораном, никому из них не захотелось. Перекусили наскоро в номере, чем было, улеглись на кроватях поверх одеял, включив настольную лампу под глухим бакелитовым колпаком, и закурили. Обсудим предстоящее. Григорий Петрович. — спросил Власев. Наполеон говаривал, что каждое дело хорошо соображено, если имеется план действий, хотя бы на его первую треть. Остальное же следует предоставить превратностям судьбы. Главное я увидел. Подходящие для нас документы отложил в отдельное место. Железный шкаф, гордо именуемый сейфом, открыть не составит труда, если даже вдруг не удастся раздобыть ключ. Там же я заметил кое-какие деньги. Мелочь, конечно, исходя из наших потребностей, но взять их надо. В целях подкрепления версии ограбления. Койка дежурная за занавеской. Там она после полуночи наверняка будет спать. Еще я обнаружил самовар. В случае чего лишнее оправдание, если бодрствует Чайку, мол, захотелось. Нормально все обдумано. Грамотно. Прямо удивительно, Григорий Петрович что вы в наркомы пошли, а не по другой линии. Ничуть не хуже получилось бы. «Талантливый человек, как известно, редко бывает талантлив в чем-то одном», с усмешкой произнес шестаков отчетливо осознавая, что опять говорит не свои слова. Ну, не знал он раньше такого количества афоризмов, без усилий соскакивающих с языка при каждом удобном случае. И чтобы не углубляться в эту непонятную, а оттого и неприятную для него область, сказал властьеву, «давайте-ка сейчас соснем пару часиков, поскольку утомился я сегодня, а когда умолкнет шумный день и на немые стогны града полупрозрачная наляжет ночи тень, тогда и выйдем мы с вами на тропу войны». Отвернулся к стене, не ожидая ответных слов товарища, накрыл голову рукой и действительно заснул сразу же не успев даже ощутить прелести погружения в предсонные г грезы власьев еще раз удивленно хмыкнул и выключил лампу словно бы от внутреннего толчка без всякого будильника шестаков вскинулся в два ночи сел на кровати мгновенно перейдя в стадию бодрствования хорошо отдохнувший и по-прежнему не испытывающий никаких сомнений. Осторожно пошевелил шпингалеты оконных рам, разрывая промазанные клейстером полоски газет. Почти без шума открыл выходящее во двор окно номера. Подышал морозным воздухом и только потом разбудил напарника. По темному коридору второго этажа Мимо дверей, из-за которых доносился многоголосый храп, не сдерживаемых никакими внутренними установками людей, они спустились в вестибюль. Власиев, соответственно, плану был полностью одет и держался позади наркома, который с двумя стаканами в руке в расстегнутой гимнастерке без ремня шел спокойно, как человек, имеющий простую и понятную цель. Любовь Михайловна и в самом деле спала при свете маленького ночничка. Шестаков еще раз прислушался. Мало ли что. Вдруг как раз сейчас одному из постояльцев приспичит выйти по нужде в расположенную далеко в глубине двора дощатую уборную. Однако ночную тишину не нарушал ни один посторонний звук, кроме осторожного похрапывания дежурной. Шестаков сделал власть предостерегающий жест вначале они планировали провести операцию по другому в расчете посильнее запутать будущее следствие Власиев должен был черным ходом выбраться во двор потом постучать в дверь с улицы и когда дежурная откроет оглушить ее и связать после чего спокойно делать свое дело но сейчас нарком или направляющая его неведомая сила Увидел гораздо более простой и эффективный вариант. Зачем усложнять? Какое им в конце концов дело, начнется следствие или нет, падет подозрение на внезапно появившегося московского чекиста или заподозрит кого-то из местных грабителей? Они-то будут уже далеко, в очередной раз сменив личину. Шестаков, так же как раньше у себя дома, подчиняясь не нерасчету, сделать который был просто не способен, А странному инстинкту, не сильно, но резко хлестнул дежурную расслабленной кистью пониже правого уха. Заведомо зная, что вреда он ей не причинит. Она потеряет сознание на полчаса, минут на сорок в крайнем случае, и не догадается, очнувшись, ни о чем. Просто заснула, а теперь проснулась. Шея, возможно, будет побаливать... Так это часто бывает, если заснуть в неудобном положении. Сейф вдобавок хотя и был заперт, но ключ торчал в замке, что еще больше облегчало задачу. Он сбросил в портфель заранее отобранные два десятка паспортов, по преимуществу мужских, но и несколько женских для Зои. Вместе с командировочными удостоверениями быстро пролистал книгу регистрации приезжих. Он так и думал. Любовь Михайловна все же вписала на страницу директорского номера их фамилии. Очень педантичная женщина. Страницу он не вырвал, а аккуратно вырезал, чтобы ее отсутствие не сразу бросилось в глаза. Шестаков не знал, что разозленная его дурой, злопамятная и в то же время осторожная женщина предприняла еще один шаг, имевший для многих людей трагические последствия. Деньги из кассы, пусть и небольшие, он тоже забрал. Так будет правдоподобнее для версии ограбления, если она все же возникнет. Осмотрелся. Тишина. Все получилось даже проще и удачнее, чем они рассчитывали. Может быть, для окончательной убедительности уронить на пол зажженную керосиновую лампу, а потом поднять шум и принять активное участие в тушении начавшегося пожара? тогда несколько исчезнувших паспортов сочтут конечно погибшими в пламени и выдав их владельцам справки для отделов милиции по месту жительства навсегда о них забудут и в розыск безусловно не объявят нет это уже лишнее дом сухой полыхнет так что половина постояльцев выскочить не успеет все шепнул он власило уходим вы через черный ход И ждите меня в переулке напротив. А я сейчас. Согласно предыдущему плану, он вышел в вестибюль без пальто и шапки, вдобавок в номере остался вещмешок. Ему хватило трех-четырех минут, чтобы собраться и устранить все следы своего здесь пребывания. Шестаков открыл окно, перебросил ногу через подоконник и тут из-за дома, с улицы, ударил выстрел. Второй. Через секунду-другую ему ответила сразу серия. Похоже, кто-то неприцельно расстрелял весь барабан. Шестаков успел с отчаянием подумать, что вот на тебе, опять вмешалась какая-то совершенно непредвиденная случайность, но не потерял самообладание, не кинулся, очертя голову на звуки перестрелки. Он сначала разгреб сапогом снег в углу между забором и воротами. Сунул туда портфель с документами и оружием, и вещмешок, и лишь потом, пригибаясь, метнулся к калитке. На улице уже вовсю заливались милицейские свистки. Действительно, как это бывает даже в самым лучшим образом спланированных предприятиях, все погубил случай. Любовь Михайловна, несколько придя в себя после вызванной проверкой растерянности, Выпив чашку чая с бубликами и сахаром в прикуску, вернула себе способность рассуждать по провинциальному здраво. Москва Москвой, а у них здесь и своя власть имеется. И позвонила местному уполномоченному НКВД, который как раз и занимался лицами, приезжавшими в город оборонного значения. Этот засидевшийся в сержантском звании особист поначалу значения сообщению дежурный не придал ну приехали из москвы но ну, проверяют соблюдение паспортного режима мало ли по какой линии хоть угрозыск хоть инспекторское управление а то и секретно политический к нему предварительно не обратились ну и что они может в области все согласовали но по мере того как все дневные затянувшиеся уже и в ночь дела закончились сомнения у михаила артемовича как то активизировались Что-то его обеспокоило, без определенной причины, но все же. Он сам набрал телефон гостиницы «Как там твои постояльцы, Люба?» «Закончили в бумажках ковыряться, спать пошли. Я их в директорской поселила». А, «Ну ладно, когда уезжать собираются, не говорили?» «Сказали, утром съедут». «Ну хорошо, я утром, глядишь, подбегу». Надо же познакомиться с товарищами из центра. Сам же он, уже выходя из кабинета, вдруг передумал. Чего это утро ждать, мыслями всякими терзаться. Сейчас и забежать в дружбу, переговорить наскоро, по стаканчику с коллегами выпить. Узнать, может, свежие новости от столичных коллег. Прихватил из тумбочки, припасенные на всякий случай две бутылки, рассовал по карману. Не торопясь... Похрустывая сапогами по неуспевшему еще утрамбоваться снегу на тротуаре, с удовольствием вдыхая морозный воздух, сержант поднялся по крутой улицах гостиницы и вдруг увидел, как приоткрылась боковая дверь, и из нее выскользнула темная фигура. Перебежала через дорогу и замерла у стены трехэтажного инженерского дома. Сержант тоже свернул в тень и бесшумно ступая приблизился. шагов с пяти окликнул неизвестного. «Эй, ты чего тут?» «Стоять!» «Кто такой?» «Документы!» Весь день напряженные нервы Власиева наконец не выдержали. Он шарахнулся в сторону, увидел, что человек в шинели расстегивает кобуру и тоже выхватил свой наган. «Ты что? А ну брось!» вскрикнул сержант и в этот момент Власиев выстрелил навскидку. Если и задел уполномоченного, то легко, потому что тот сразу же ответил беглым огнем. Пули завизжали рикошетами от кирпичной стены. Но второй выстрел в Ласьева был точен. Пуля ударила в лоб, и сержант, раскинув руки, рухнул навзничь, ломая окружающий палисадник перед домом хилые кустики. И надо же было так случиться, что из расположенного на пол квартала ниже райотдела милиции как раз сейчас выходил на улицу дежурный наряд постовых когда шестаков выбежал из ворот бой разгорелся не шуттоочный власьев не сообразив в растерянности что лучше всего выбросить револьвер и юркнуть куда нибудь в темный закоулок бросился бежать через пустырь в сторону массивного двухэтажного здания больницы на ходу оборачиваясь и стреляя из под руки навскидку милиционеры Ребята явно неробкого десятка, к тому же куда лучше знающие местность, рванули следом, прикрываясь стволами деревьев и тоже постреливая. Одновременно они успевали оглушительно свистеть в свои костяные свистки. Им отвечали постовые с окрестных улиц, на эти тревожные сигналы стали сбегаться верные помощники власти, дворники и сторожа. Шестаков, очутившись на улице, мгновенно оценил ситуацию. Ему хватило для этого той секунды, когда спрыгнувший с крыльца мужик, неизвестно за кого принявший наркома, замахал руками, показывая направление. Туда, туда он побежал, я видел. Похоже, шанс выручить Власьева есть только один. Поднять здесь, на улице, отвлекающую стрельбу, потом этим вот двором, наперерез милиционерам, застрелить ли их или просто вырубить в рукопашную, И бегом, мимо больницы, в рощицу, оттуда вниз по косогору, где у речки начинается настоящий лес. Пересидеть до утра, а потом... Почти все у него получилось. Набрав невероятную скорость, он сумел догнать приотставшего милиционера, не останавливаясь, взмахом руки сбил его с ног, чуть было не достал и второго. Но уж пришла беда, отворяя ворота. Шестаков зацепился ногой за какую-то незамеченную в темноте железку, упал и чуть не закричал от острой боли в ноге. Почти сразу же набежали со всех сторон еще какие-то люди. Откуда ночью и столько недоуменно отстраненно, подумал он? А тут были кроме милиционеров и дежурные и фельдшера, и кочегары из больничной котельной, привлеченные шумом. власьев не зная местности, Забежал как раз в тупик между корпусом стационара, котельной и забором станции скорой помощи. Навалились, хекая и матерясь, заломили за спину руки, отняли наган, поволокли через двор по хрустящему шлаку. Он постановал от боли в ноге, пытался выпрямиться и напрягал плечи, старался что-то объяснить, еще не веря, что все кончено, и впереди допрос, камера, а уже, может быть... Завтра Москва и подвалы Лубянки. Как же глупо все! Господи, как глупо билась в голове мысль! Следом, как он понял, волокли Евласьева. Вдруг уже на ступеньках райотдела пришло озарение, как тогда в Кронштадтской ЧК. И вместе с ним вернулось спокойствие и даже кураж. Только вот нога болела все сильнее, и, кажется, от колена вниз трикотажные кальсоны набухали мокрым и горячим.